Глава 29. Если бы, сказал Дидий, вставая и кладя себе на грудь правую руку с растопыренными пальцами, если бы такой промах при наречении имени случился до реформации, он случился позавчера, сказал про себя дядя Тоби, когда крещение совершалось по латыни, оно было совершено от первого до последнего слова по-английски, сказал дядя Можно было бы привлечь для сравнения обширный материал и, основываясь на многочисленных постановлениях относительно сходных случаев, объявить это крещение недействительным, с предоставлением права дать ребенку новое имя. Если бы, например, священник по незнанию латинского языка, вещь довольно обыкновенная, окрестил ребенка Тома Осмайлза oh, «Innumini parteria et filia et во имя Отечества и Дочери Святых Духа. Латинский. Крещение считалось бы недействительным. «Извините, пожалуйста», – возразил кесарцы. «В этом случае, поскольку ошибка была только в окончаниях, крещение имело силу, и чтобы сделать его недействительным, промах священника должен был касаться первых слогов каждого слова, а не последних, как в вашем примере». Мой отец, которого приводили в восторг подобного рода тонкости, слушал с напряженным вниманием. Допустим, например, продолжал кисарций, что гастрифер крестит ребенка Джона Стредлинга Ингумини Гатрис Ец Ец вместо Иннамини Патрис Ец. Имеет ли силу такое крещение? «Нет, — говорят наиболее сведущие канонисты, — поскольку корень каждого слова здесь вырван, вследствие чего смысл и значение из них изъяты и заменены совершенно другими. Ведь «гамини» не означает «именем», а «гатрис» — «отца». «Что же они значат?» — спросил дядя Тоби. «Ровно ничего», — сказал юрик «Ерго, такое крещение недействительно», — сказал Кесарций. Разумеется, отвечал Йорик тоном на две трети шутливым и на одну треть серьезным. Но в приведенном случае продолжал кесарцы, где «патриае» поставлено вместо «патрис», «филиа» вместо «филии» и так далее, так как эта ошибка только в склонении, и корни слова остаются нетронутыми, изгибы их ветвей в ту или другую сторону никоим образом не являются помехой крещению, поскольку слова сохраняют тот же смысл, что и раньше». Но в таком случае, сказал Дидий, должно быть доказано намерение священника произносить их грамматически правильно. «Я с вами совершенно согласен, уважаемый собрат Дидий», отвечал Кесарций. «И по поводу именно такого случая мы имеем постановление в декреталиях папы Льва Третьего». «Но ведь ребенок моего брата, воскликнул дядя Тоби, не имеет никакого отношения к папе. Он законный сын протестанта» окрещенный Тристрамо вопреки воле и желанию его отца и матери, а также всех его родных. Если вопрос этот, сказал Кесарций, перебивая дядю Тоби, должен был решаться волей и желанием только лиц, находившихся в родстве с ребенком мистера Шенди, то миссис Шенди никоим образом не принадлежит к их числу. Дядя Тоби вынул из автотрубку, а отец придвинул ближе к столу свой стул, чтобы послушать окончание столь странного вступления. Вопрос. Родственница ли мать своего ребенка? Продолжал Кесарций. Был не только поставлен капитан Шенди лучшими нашими законоведами и цивилистами. Примечание. Виде Бурн Етестрамент Part 7-8 Терн. Но после обстоятельного беспристрастного исследования и сопоставления всевозможных доводов за и против, он получил отрицательное решение. Именно, мать не родственница своего ребенка. Виде Брокес Абрикстит Администр, номер 47, Лоренс Стерн. Тут отец быстро зажал рот рукой дяде Тоби с таким видом, будто он хочет сказать ему что-то на ухо, а на самом деле из страха перед Лилибулира. Очень желая услышать продолжение столь любопытного разговора. Он упросил дядю Тоби не чинить ему препятствий. Дядя Тоби кивнул головой, засунул в рот трубку и удовольствовался мысленным насвистыванием Лилибулира. Кесарцы, Дидий и Триптолем тем временем продолжали рассуждать таким образом. «Решение это», — сказал Кесарцы, — «как будто бы в корне, противоречащее ходячим взглядам, все-таки имело за себя веские доводы. А после громкого тяжебного дела, известного обычно под именем дела герцога Сафолкского, отпали всякие сомнения относительно его правильности. «Оно приводится у Брука», — сказал Триптолем и упоминается лордом Куком», – прибавил Диди. «Вы можете также найти его у Свинберна в книге о завещаниях», – сказал кесарцей. Дело это, мистер Шенди, заключалось в следующем. Царствование Эдуарда VI Чарльз Герцог Сафолтский, у которого был сын от одного брака и дочь от другого, сделал завещание, по которому отказывал имущество сыну и умер. После его смерти умер также его сын, но без завещания, без жены и без детей, когда его мать и единокровная сестра от первого брака его отца была еще в живых. Мать вступила в управление имуществом своего сына согласно статуту 21 года царствования Генриха VIII, коим постановляется, что в случае смерти лица не сделавшего завещания управление его имуществом должно быть передано ближайшему родственнику. Когда же это управление было из-под предоставлено матери, единокровная сестра умершего начала тяжбу в церковном суде, ссылаясь на то, что, во-первых, ближайшей родственницей является она сама, а во-вторых, что мать вовсе не родственница покойного. На этом основании она просила суд отменить передачу матери управления его имуществом, и в силу упомянутого статута, предоставить это имущество ей самой, как ближайшей родственнице покойного. А так как дело это было громкое и многое зависело от его исхода, поскольку создавался прецедент, согласно которому, вероятно, решались бы в будущем многие крупные имущественные дела, то величайшие знатоки законов нашего королевства и гражданского права вообще держали совет касательно того, родственница ли мать своего сына или нет. По означенному вопросу, не только светские юристы, но и знатоки церковного права, дюрисконсульти, дюриспроденс, цивилисты, адвокаты, епископские уполномоченные, судьи Кентерберийской и юрской консистерии и палаты по разбору духовных завещаний во главе с председателем церковного суда при архиепископе, кентерпирийском были все единодушно того мнения, что мать не родственница своего ребенка. Mater non numeratur inter consanguineos. Bal in ulce de verb signifie. Лоренс Терн. То есть в переводе мать не относится к числу единокровных родных. Латинский. «А что сказали на это герцогиня Сафолкская?» – спросил дядя Тоби. Неожиданный вопрос дяди Тоби привел Кесарция в большее замешательство, чем возражение самого искусного адвоката. Он запнулся на целую минуту, уставившись на дядю Тоби и ничего ему не отвечая. Этой минутой воспользовался Триптолем, чтобы отстранить его и самому взять слово. Основной принцип права, сказал Трептолем, состоит в том, что в нем не существует восходящего движения, а только нисходящее. И в настоящем деле для меня нет никакого сомнения, что хотя ребенок, конечно, происходит от крови и семени своих родителей, последние, тем не менее, не происходят от его крови и семени, поскольку не родители произведены ребенком, а ребенок родителями. В переводе с латинского это выражено так. «Дети происходят от крови отца и матери, но отец и мать происходят не от крови детей». «Ваше рассуждение, — Трипталем, — воскликнул Дидий, — доказывает слишком много, ибо из цитируемых вами слов следует не только то, что мать не родственница своего ребенка, как это всеми признано, но что и отец тоже не родственник его». «Мнение это, — сказал Трипталем, — Надо признать наиболее правильным, потому что отец, мать и ребенок, хотя это и три лица, составляют, однако, только «уна кара» – одну плоть, и, следовательно, не находятся ни в какой степени родства. И в природе нет никакого способа приобрести его. «Вы опять доказываете этим рассуждением слишком много», – воскликнул Дидий. «Ибо не природа, а только Моисеев закон запрещает человеку иметь ребенка от своей бабушки». А такой ребенок, если предположить, что эта девочка будет находиться в родстве из... Но кто же когда-либо помышлял, воскликнул кисарцей, о связи со своей бабушкой? Тот молодой джентльмен, отвечал Йорик, о котором говорит сельдей, и который не только помышлял об этом, но и оправдывал перед отцом свое намерение при помощи довода, заимствованного из закона «Око за око и зуб за зуб». «Вы лежите, сэр, с моей матерью», — сказал юнец. «Почему же я не могу лежать с вашей?» «Это аргументум коммуни», — вульгарный довод, латинский, — добавил Йорик. «Лучшего они не стоят», — сказал Евгений, схватив шляпу. Собрание разошлось. Глава тридцатая «Скажите, пожалуйста», – спросил дядя Тоби, опираясь на Йорика, который вместе с отцом помогал ему осторожно сойти с лестницей. «Не приходите в ужас, мадам, нынешний разговор на лестнице гораздо короче давешнего». «Скажите, пожалуйста, Йорик», – спросил дядя Тоби, – «как же, в конце концов, эти ученые-мужи решили делать с Тристрамом?» «Весьма удовлетворительно», – отвечал Йорик. «Оно не касается никого на свете, ведь миссис Шенди, мать ребенка, не находится ни в каком родстве с ним. А если мать – сторона более близкая, не сродни ребенку, то уж мистер Шенди и подавно. Словом, он такой же чужой человек по отношению к нему, сэр, как и я». «Это вполне возможно», – сказал отец, покачав головой. «Пусть себе ученые говорят что угодно». «Все-таки», — сказал дядя Тоби, — «между герцогиней Сафалкской и ее сыном было некоторое кровное родство». «Хм, люди не ученые», — заметил Юрик, — «до сих пор так думают». Глава 31. Хотя отцу доставили громадное удовольствие тонкие ходы этих ученых рассуждений, все-таки они были не больше, чем бальзам для сломанной кости. Вернувшись домой, он почувствовал тяжесть постигших его несчастья с удвоенной силой, как это всегда бывает, когда палка, на которую мы опираемся, выскальзывает у нас из рук. Он стал задумчив, часто прохаживался к рыбному пруду, опустил один из углов своей шляпы, то и дело вздыхал, воздерживался от резких замечаний а так как вспышки гнева, рождающие такие замечания, весьма способствуют испарению и пищеварению, как говорит нам Гиппократ, он бы, наверное, занемог от прекращения этих полезных функций. Если бы мысли его не были вовремя отвлечены, и здоровье спасено новой волной забот, завещанных ему вместе с наследством в тысячу фунтов тети Дины. Едва успев прочитать письмо, Отец взялся за дело по-настоящему и немедленно начал ломать себе голову, придумывая, как бы лучше всего истратить эти деньги с честью для нашего семейства. 150 диковинных планов по очереди завладевали его мозгами. Ему хотелось сделать и то, и то, и это. Он хотел бы съездить в Рим. Он хотел бы начать тяжбу. Он хотел бы купить доходные бумаги. Он хотел бы купить ферму Джона Гобсона. Он хотел бы обновить фасад нашего дома и пристроить ради симметрии новый флигель. По эту сторону стояла прекрасная водяная мельница, и ему хотелось поставить ей под пару по ту сторону реки на видном месте ветряную мельницу. Но превыше всего на свете он хотел бы огородить большую Воловью пустошь и немедленно отправить в путешествие моего брата Бобби. Но так как завещанная сумма была, конечно, и стало быть на нее нельзя было сделать все это, а с выгодой, по правде говоря, лишь очень немногое, то есть всех проектов, рождавшихся по этому случаю, наиболее глубокое впечатление на отца произвели, по-видимому, два последних, и он непременно решился бы в пользу их обоих разом не будь только что указанного маленького неудобства, которое принуждало его остановить свой выбор на каком-нибудь одном из них. Это была задача совсем нелегкая. В самом деле, хотя отец давно уже высказывался про себя в пользу этой необходимой части брать не на воспитание и, как человек деловой, твердо решил осуществить ее на первые же деньги, которые поступят от второго выпуска акций миссисипской компании, в которой он участвовал. Однако Воловье Пустошь, принадлежавший к поместью Шенди обширный участок превосходной земли, покрытый дроком, неосушенный и не возделанный предъявляла к нему требования почти такой же давности. Отец уже много лет носился с мыслью извлекать из нее какую-нибудь выгоду. Но так как до сих пор обстоятельства никогда еще не вынуждали его установить, не откладывая первенство или справедливость этих требований, то он благоразумно воздерживался от сколько-нибудь тщательного и добросовестного их разбора, Вот почему в эту критическую минуту, когда были отвергнуты все прочие планы, два старых проекта относительно Воловьи и Пустоши и моего брата снова поселили в душе его разлад. Причем силы их были настолько равные, что в уме старика происходила тяжелая борьба, которой же из них надо привести в исполнение в первую очередь. Смейтесь, если вам угодно, но дело обстояло так. В семье нашей... Издавна существовал обычай с течением времени, сделавшийся почти что законом – предоставлять старшему сыну перед бы право свободного въезда в чужие края, выезда и возвращения. Не только для укрепления своих сил посредством мациона и постоянной перемены воздуха, но и просто для того, чтобы дать юнцу потешиться пером, которое он мог бы воткнуть в свой колпак, побывав за границей. «Тантум валет», – говорил мой отец – «Квантум сонат» стоит столько, сколько шумит, латинский. А так как эта поблажка была резонной и в христианском духе, то отказать ему в ней без всяких причин и оснований и стало бы дать пищу для толков о нем, как о первом шенди, не покружившемся по Европе в почтовой карете только потому, что он парень придурковатый, значило бы поступить с ним в 10 раз хуже, чем с турком. С другой стороны, дело с Воловьей Пустошью было ничуть не менее трудным. Помимо первоначальных затрат на ее покупку, составлявших 800 фунтов, Пустошь эта стоила нашему семейству еще 800 фунтов, затраченных на ведение тяжбы лет 15 тому назад, не считая бог знает сколько холопот и неприятностей. Вдобавок, хотя она находилась во владении семейства Шенди еще с середины прошлого столетия, и лежала вся на виду перед домом, доходя по одну сторону до водяной мельницы, а по другую до проектируемой ветряной мельницы, о которой была речь выше. И по всем этим причинам, казалось бы, имела больше любой части поместья право на заботу и попечение со стороны нашего семейства, однако по какой-то необъяснимой случайности, свойственной людям, она, подобно земле какой-нибудь проселочной дороги, все время находилась в постыднейшем пренебрежении. И, по правде говоря, столько от этого потерпело, что сердце каждого, кто смыслил в ценах на землю, обливалось бы, по словам Абадии, кровью, если бы он только увидел, проезжая мимо, в каком она состоянии. Однако, поскольку ни покупка этого участка земли, ни тем более выбор места, которое он занимал, не были, строго говоря, делом «моего отца», Он никогда не считал своей обязанностью как-нибудь о нем заботиться, до возникновения 15 лет тому назад вышеупомянутой проклятой тяжбы из-за границ, которая, будучи всецело делом моего отца, естественно вооружила его множеством доводов в пользу Воловьи и Пустоши. И вот, сложив все эти доводы вместе, он увидел, что не только собственная выгода, но и честь обязывает его что-то предпринять, и предпринять именно теперь, или никогда. Я считаю прямо-таки несчастьем то, что соображения в пользу как одной, так и другой затеи оказались до такой степени равносильными. Хотя отец взвешивал их во всех чувствах и условиях, провел много мучительных часов в глубочайших и отвлеченнейших размышлениях о том, как лучше всего поступить. Сегодня читал книги по сельскому хозяйству, а на другой день описание путешествий отрешался от всех предвзятых мыслей, рассматривал дужды в пользу как одной, так и другой стороны в самом различном свете и положении, беседовал каждый день с дядей Тоби, спорил с Йориком и обсуждал со всех сторон вопрос о воловии и пустоши Сабадии. Тем не менее, За все это время ему не пришло на ум в защиту одного из этих предприятий ничего такого, чего нельзя было бы или привести с такой же убедительностью в защиту другого, или, по крайней мере, настолько нейтрализовать каким-нибудь соображением равной силы, чтобы чашки весов удержались на одном уровне. В самом деле. Хотя при правильном уходе и в руках опытных людей Воловья Пустошь, несомненно, приняла бы другой вид по сравнению с тем, что у нее был или мог когда-нибудь быть при нынешних условиях. Однако все это точка в точку было верно и в отношении моего брата Бобби, что бы там ни говорила Бадди. Если подойти к делу с точки зрения материальной выгоды... Борьба между Воловьей пустошью и поездкой Бобби, я согласен, на первый взгляд, не представлялась столь нерешительной. Ибо каждый раз, когда отец брал перо и чернила и принимался подсчитывать несложный расход на расчистку, выжигание и огораживание Воловьей Пустоши и так далее, и так далее, и верный доход, который она ему принесет взамен, последний достигал таких фантастических размеров при его системе счета, что Воловья Пустошь можно было поклясться, смела бы все на своем пути. Ведь было очевидно, что он в первый же год соберет 100 ластов рапса, по двадцати фунтов ласт, да превосходный урожай пшеницы через год, а еще через год по самым скромным выкладкам стол, но гораздо вероятнее сто пятьдесят, если не все двести четвертей гороху и бобов, не считая прямо-таки гор картофеля. Но тут мысль, что он тем временем распустил моего брата, как поросенка, чтобы тот поедал все это, снова все опрокидывало и обыкновенно оставляло старика в таком состоянии нерешительности, что, как он часто жаловался дяде Тоби, он знал не больше своих пяток, что ему делать. Лишь тот, кто сам ее испытал, может понять, какая это мука, когда ум человека раздирается двумя проектами равной силы, которые в одно и то же время упрямо тащат его в противоположные стороны. Ведь не говоря уже об опустошении, которое они неизбежно производят в деликатно устроенной нервной системе, переправляющей, как вы знаете, жизненных духов и более тонкие соки из сердца в голову и так далее, невозможно выразить, как сильно это беспорядочное трение действует на более грубые и плотные части организма, разрушая жир и повреждая крепость человека при каждом своем движении взад и вперед. Отец, несомненно, зачах бы от этой напасти, как он стал чахнуть от несчастья, приключившегося с моим именем. Не приди к нему на выручку, как и в последнем случае, новое несчастье – смерть моего брата Бобби. Что такое жизнь человека? Как неметание из стороны в сторону, от горя к горю, завязывание одного повода к огорчению и развязывание другого. Глава тридцать вторая С этой минуты меня следует рассматривать как законного наследника рода Шенди. И, собственно, отсюда начинается история моей жизни и моих мнений. Как я не спешил и как не торопился, я успел только расчистить почву для возведения постройки. И постройка эта, предвижу я, будет такой, какой никто еще не замышлял и тем более никто не воздвигал со времени Адама. Меньше чем через пять минут брошу я в огонь свое перо, а вслед за пером капельку густых чернил, оставшихся на дне моей чернильницы. А за это время мне надо еще сделать десяток вещей. Одну вещь мне надо назвать, об одной вещи потужить, на одну вещь понадеяться, одну вещь пообещать и одной вещью пригрозить. Мне надо одну вещь предположить и одну вещь объявить об одной вещи умолчать, одну вещь выбрать и об одной вещи спросить. Главу эту, таким образом, я называю главой о вещах. И следующая за ней глава, то есть первая глава следующего тома, будет, если я доживу, главой о бусах, для поддержания некоторой связности в моих произведениях. Вещь, о которой я тужу, заключается в том, что вещи слишком густой толпой обступили меня, так что я никак не мог приступить к той части моего произведения, на которую все время поглядывал с таким вожделением. Я имею в виду компании, а в особенности любовные похождения дяди Тоби, эпизоды которых настолько своеобразны и такой сервантисовской складки, что если только мне удастся так с ними справиться и произвести на все прочие мозги такое же впечатление, какое эти происшествия возбуждают в моем собственном, «Ручаюсь. Книга моя совершит свой путь на этом свете куда успешнее, чем совершал до нее свой путь ее хозяин. О, Тристрам, Тристрам, Если только это случится, литературная слава, которой ты будешь окружен, вознаградит тебя за все несчастья, выпавшие на твою долю в жизни. Ты будешь ею наслаждаться, когда давно уже будет утрачена вся их горечь и всякая память о них». Неудивительно, что мне так не терпится дойти наконец до этих любовных похождений. Они самый лакомый кусочек всей моей истории. И когда я до них доберусь, будьте уверены, добрые люди, и начихать мне, если чей-нибудь слабый желудок этим побрезгует. Я ни капельки не постесняюсь в выборе моих слов. Вот та вещь, которую я должен объявить. Ни за что мне не управиться за пять минут. Вот чего я боюсь. Надеюсь же я на то, что ваши милости и преподобие не обидится. А если вы обидитесь, то имейте в виду, что в будущем году я вам преподнесу почтеннейшую такую штуку, за которую можно обидеться. Это манера моей милой Дженни. А кто такая моя Дженни, из какого конца следует подступать к женщине, это вещь, о которой я намерен умолчать. О ней вам будет сказано через главу, после главы о пуговичных петлях, и не на одну главу раньше. А теперь, когда вы дошли до конца моих четырех томов, вещь, о которой я хочу спросить. В каком состоянии у вас голова? У меня она ужасно болит. О вашем здоровье я не беспокоюсь. Я знаю, что оно очень поправилось. Истинное шиндианство, как бы вы ни были предубеждены против него... Отворяет сердце и легкий, и подобно всем родственным ему душевным состоянием, облегчает движение крови и других жизненных соков по каналам нашего тела. Оно помогает колесу жизни вертеться дольше и радостнее. Если бы мне предоставили, как Санчо Панси, выбрать по вкусу королевство, я бы не выбрал острова или королевство чернокожих, чтобы добывать деньги. Нет, я бы выбрал королевство людей, смеющихся от всего сердца. А так как желчность и более мрачные чувства, расстраивая кровообращение и нарушая движение жизненных соков, действует, я вижу, столько же вредно на тело государственное, как и на тело человека. И так как одна только привычка к добродетели способна справиться с этими чувствами и подчинить их разуму, то я бы попросил у Бога даровать моим подданным наряду с веселостью также и мудрость. Тогда я был бы счастливейшим монархом а они счастливейшим народом на свете. Высказав это благое пожелание, я теперь с позволения ваших милостей и ваших преподобий расстаюсь с вами ровно на год, когда, если до тех пор меня не угробит этот проклятый кашель, я снова дерну вас за бороды и выложу свету историю, какой вам верно и не снилось».